Глава одиннадцатая. Я уселась за стол напротив Конрада, и от его дружелюбия не осталось и следа. Он всё время посматривал куда-то в угол, однако мне было не слишком удобно оборачиваться. Наконец, задержав взгляд на моём лице, Конрад откашлялся. Работая на семью Айвори, вы должны понимать, самое главное требование здесь — полная конфиденциальность. Все, что вы услышите или увидите в этих стенах, не должно выйти наружу. Имейте в виду, если начнете распускать язык, последствия будут самыми суровыми. Конрад выпрямился в кресле и опустил глаза на лежащую перед ним стопку бумаг. Есть свод правил, с которыми вы должны согласиться, иначе не получите работу. Можете с ними ознакомиться, или, если хотите, я вам их... «Нет-нет, конечно, я...» Господи, неужели он решил, что я не смогу прочесть простой документ? Взяв со стола первый лист, я пробежала по нему взглядом. «Айвори Хаус. Свод правил». «Конфиденциальность. Ничто из увиденного нельзя разглашать ни в доме, ни за его пределами. Вы не должны использовать парфюмерию в любой форме. Следует избегать макияжа и аксессуаров за исключением случаев, согласованных с работодателем. Вы должны одеваться исключительно в белое. Вы должны выразить согласие на установку внутриматочной спирали. «Стоп! Что такое?» Я прищурилась, перечитывая первые четыре требования. Нет, условия насчет парфюмерии и макияжа — это куда ни шло. Мало ли, может, у кого-то из Айвори аллергия или отвращение к некоторым химическим компонентам — Опять же, дом весь белый, не дай бог что-нибудь испачкать помадой. С декоративными принадлежностями тоже понятно, зачем они уборщицы. Белая одежда немного странна, но, допустим, такая здесь униформа. Но обязательная установка внутриматочной спирали? Я подняла взгляд на Конрада, и тот сделал вид, будто рассматривает ручку. «Можете объяснить, зачем...» «Зачем нужен пункт номер четыре?» Безжалостно закончил он за меня. Я откашлялась, поглядывая на графин. «Попить можно?» «Да, конечно. Вода здесь специально для вас». Я налила дрожащей рукой и сделала большой глоток, с наслаждением прислушиваясь к журчанию воды в горле. Осторожно поставив стакан на мраморную подставку, перевела взгляд на Конрада. «Ну, это...» «Наверное, для того, чтобы вы не забеременели. Ведь тогда вам придётся оставить работу, а мои родители любят нанимать персонал на долгий срок». Он кивнул, словно пытаясь убедить сам себя, хотя, в принципе, ничего странного. Безумно богатая семья живёт замкнуто. Зачем им очередь из отчаявшихся бездомных бедолаг готовых подписать всё, что угодно, а потом лениво смахивать тряпочкой пыль с картин в обмен на жирный чек и прекрасные условия проживания. «Опять же, сын босса? Такой милый мальчик?» Я вдруг покраснела, поймав себя на легкомысленных фантазиях, и пробормотала. «Да, логично». Нахмурившись, прочитала остальные правила. Вам запрещается разговаривать и издавать любые физиологические звуки в крыле орхидей Хм, физиологические звуки? Что, если мне захочется чихнуть? Уточнила я, указав на пятый пункт. Чихать нельзя. Запрещено издавать вообще любые звуки в зале орхидей Вам это обойдется очень дорого. Конрад говорил с предельной серьезностью, уставившись мне в лицо немигающим взглядом. Хотя смотрел он вовсе не на меня. Слегка обернувшись, я схватилась за грудь. «Господи, доктор Айвори!» Он стоял сзади, в хирургическом халате, маленькой белой шапочке, белых, доходящих до локтя перчатках, и, нахмурившись, смотрел на сына. «Почему так долго, Конрад?» Тихий голос доктора вселил в меня страх. «Нам нужно, чтобы она приступила к работе уже сегодня». «Ужасно, когда о тебе говорят в третьем лице, избегая встречаться с тобой глазами». «Хорошо, доктор Айвори». Я в изумлении смотрела то на одного, то на другого. Неужели Конрад всегда так обращается к родному отцу? Доктор скользнул по мне взглядом и тут же развернулся к выходу из комнаты. Дверь открылась и закрылась за ним совершенно беззвучно. «Да что это за дом такой?»